Глава 358. Чёрная душа. Бац! Новейшая модель смартфона была безжалостно брошена на мраморный пол, тотчас разлетелась на кусочки и немедленно испустила дух. Инмен сел на диван, обхватив руками голову, и издал пугающего и точно раненый зверь. Золотце. Дама средних лет, поспешно прибежав на шум, с изумлением и в то же время с нежностью спросила. «Что случилось? Расскажи маме!» «Уходи!» Эньмень гневно прорычал. «Это моё дело! Тебя это не касается!» Дама средних лет уже давно привыкла к его характеру. Она не только не рассердилась, но и наоборот быстро усилась, взяла его за руку и ласково сказала. «Тихо, не сердись. Расскажи маме, кто тебя обидел. Я попрошу папу наказать виновников». Во время этих слов на её полном знатном лице показалась решимость убивать. Эньмень, не немного поколебавшись, всё же вымолвил. «Меня исключили из центра единоборств!» «Что?» Дама тут же пришла в ярость. «Я им задам жару!» В её глазах Эньминь был самым лучшим ребёнком в мире. Он был не только красив, но ещё и умён, с самого детства хорошо учился, а также обожал спорт и боевые искусства. Учителя любили его, а теперь его вдруг исключили. Естественно, дама негодовала, что с её сыном так обошлись. Она уже обдумывала, к какому юристу обратиться, чтобы подать в суд на этот паршивый центр единоборств, Они обязаны будут как минимум принести извинения, а лучше, если они сами явятся, встанут на колени и будут умолять и не менее вернуться. Не надо. Инмэнь, успокоившись, робко промолвил: Я не хочу с ними конфликтовать. Несмотря на то, что семейство не было состоятельное, и отец не менее обладал каким влиянием, однако вряд ли получится как-то воздействовать на небесное просвещение, потому что Инмэнь прогнал главный наставник небесного просвещения Цзо И являвшийся общепризнанным боевым виртуозом. За счёт такой мощной опоры, как Федерация боевых искусств, Цзуи незачем опасаться семейства Инь, а Энминь это прекрасно понимал. Когда-то он решил пойти учиться в небесное просвещение именно из-за репутации Цзуи. Поэтому он испытывал смешанные чувства, ему следовало метать громы и молнии, но он не мог. К тому же, если поднять шумиху, то он первым потеряет лицо. Энминь недавно позвонил одному ученику, который тоже занимался в небесном просвещении, и с которым у него были хорошие отношения. Тот рассказал, что Цзи исключила исключил менее из-за чёрной души. Чёрная душа! Аньминь, услышав это, готов был взорваться, но в данный момент вспомнил, как Дзи крикнул на него, и вновь испытал страх. «Что значит «не надо»?» Дама же не соглашалась и продолжала возмущаться, желая добиться справедливости для своего сына. «Не бойся, папа и мама на твоей стороне, а ещё твои дяди помогут тебе!» «Не надо!» Чем больше Эньминь размышлял, тем больше раскисал. Срок действия моего договора с Центром Энноборств уже истёк. Нам не выиграть в суде. Лучше не тратить напрасно время на конфликт с ними. Они многое потеряли, раз не оставили тебя. Заметив, что Эньминь действительно не хочет судиться, дама вынуждена была лишь произнести утешительные слова. Рано или поздно они будут раскаиваться. Не горюй золотца. Мама подыщет тебе получше Центр Энноборств и найдёт учителей получше. В общем, так. Инминь нервно произнес: «Вечером встречусь с друзьями. Вернусь поздно. Не нужно меня ждать». «Повеселиться с друзьями – тоже хорошее дело». Дама с улыбкой сказала. «Мама даст тебе еще карманных денег. Как следует отдохни». Поужинав, Инминь вышел из дома и на машине приехал в элитный клуб. В заранее забронированном отдельном кабинете он встретился с несколькими друзьями. С этими друзьями Инминь познакомился в небесном просвещении, включая того ученика, которому он ранее позвонил семья и не менее была весьма обеспеченной, вдобавок к род души не чаяли в своем сыне. Обычно он беззаботно растрачивал деньги, поэтому и в учебном заведении и в любом другом месте легко притягивал к себе шайку бездельников. И нравилось чувствовать себя важной персоной, которую превозносят. Как правило, когда устраивалась сходка, все болтали, вбивали, пели песни, было очень весело. Но сегодня в помещении царила угнетенная атмосфера, поскольку несколько присутствующих здесь человек тоже, как и Ньминь, не прошли испытания в небесном просвещении и не получили право продолжить обучение. На самом деле в Ханчжоу имелось так много центров и наборств, что подыскать новое место учебы не составило бы труда. Однако эти люди были специально отобраны для прохождения испытания, а это означало, что они весьма способны и далеко не глупые. Все понимали, что в небесном просвещении можно получить настоящие боевые навыки, Начальный уровень кулачной техники военное просвещение, который они уже успели освоить, принёс им много пользы. Все почувствовали, какого огромного прогресса они добились на пути войны. Они жаждали изучить ещё больше боевых техник, потому что силу означает статус славу. Однако они выбыли во время испытания, которое проводил Лишнадзу И. Осознание того, что их надежды разлетелись, разожгло в сердце и не менее остальных пламени годования, которые, как назло, не удавалось выплеснуть наружу. «Айчэнь мэньзэ!» Инминь, удурчённо выпив один бокал вина, вдруг обнаружил, что кое-кого нет. «Его не известили?» Один парень поспешил объяснить. «Известили, но он сказал, что у него вечером дополнительная тренировка в небесном просвещении, поэтому не сможет прийти». «Сука!» Инминь выругался. «Неблагодарная свинья!» Он изначально планировал посовещаться с Чиньминьзе, чтобы тот впоследствии передавал новые боевые знания ему и его товарищам. В крайнем случае не мог бы платить за такую услугу. А Чинь Минзе вдруг не пришёл. Инминь вовсе не был дураком, и, разумеется, понимал, что Чинь Минзе стремится отгородиться от его компании. На самом деле Чинь Минзэ и так не слишком близко сошёлся с этой шайкой. Разве согласился бы он заниматься подобным мошенничеством? Частная передача боевых знаний была запрещена. Во всех центрах единоборств подписывался договор, где имелся пункт о соблюдении тайны. Если нарушить этот пункт, то ученик не только испортит себе репутацию, но и вряд ли сможет устроиться в какой-либо другой центр единоборств. Инминь обо всем этом прекрасно знал, но тем не менее хотел осуществить свою коварную идею. Вот что значит «чёрная душа». «Братец Мень, в этот момент заговорил высокий худощавый молодой парень. «Один мой бывший брат-наставник недавно связался со мной. Он готов с радостью принять нас к себе». Инминь нахмурился. «Откуда он?» «Центр единоборств — власть». Худощевый парень улыбнулся. «Мой брат-наставник сказал, что мы можем непосредственно записаться в группу подготовки экстраординаров. Директор Сюн Кахай будет лично отвечать за наше обучение. Кроме того, он понизил голос, сказав, «Знаешь про лекарство жизненного пробуждения? Это волшебное лекарство, которое способно превратить обычного человека в экстрадинара. У власти есть свои каналы, через которые можно добыть такое лекарство. И лекарство жизненного пробуждения – экстраординар». Эти слова точно тяжелые, моло ударили в сердце и не менее остальных, от чего у них даже перехватило дыхание. Инымени не вольно сжал кулаки. Если можно будет стать экстраординаром, то что такого не в небесном просвещении? Кто знает? Возможно, однажды он сможет заставить кое-кого сожалеть о неправильном решении.